Мануальная диагностика и терапия при патологии в области рёбер. Р1. Исследование болезненности углов рёбер справа. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, правая рука кистью расположена вверх на левом надплечье правый локоть максимально приближен к левому плечу для отведения правой лопатки врач стоит слева левой кистью обхватывает плечевой сустав снаружи усиливая отведение лопатки правой кистью врач пальпирует углы ребер оценивая их болезненность r2 Исследование пружинищего сопротивления верхних и средних рёбер на задней поверхности грудной клетки справа. Исходное положение пациента, сидя верхом на кушетке. Правая рука пациента согнутая в локтевом суставе, поднята вверх, кисть на затылке слева врач стоит слева левой кистью обхватывает локоть пациента спереди сверху и осуществляет экстензию в г оп 2 3 верхушки пальцев правой кисти врача располагается ладонной поверхностью на углах исследуемых ребер справа И оказывает сопротивление во время вдоха и препятствует ротации туловища, анализируя при этом пружинищее сопротивление ребер. Это прием диагностически информативен при отсутствии ФБ в ПДС ГОП. Р3 Исследование подвижности и мБ рёбер на передней поверхности грудной клетки. Исходное положение пациента, сидя на кушетке, кисти рук на шее сзади, локти направлены кпереди. Врач стоит сзади, второй-третий пальцы накладывает на верхний края ребер, с одноименной стороны, для верхних ребер по сосковой линии, для нижележащих лежащих – латеральнее. Пациент осуществляет вдох и выдох, во время которых пальцы врача следуют за движениями ребер, которые на вдохе поднимаются, на выдохе опускаются. При ФБ ребро во время вдоха останавливается раньше, чем другие. При обнаружении ФБ проводится МБ. Палец создает преднапряжение и удерживает его во время вдоха и выдоха. р Р4 Исследование поверхности нижних рёбер сзади-справа. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, правая рука согнута в локте, поднята вверх, кисть на затылке слева, врач стоит сзади-слева. Проводит свою левую руку в треугольник между затылком пациента и его правой рукой и обхватывает локоть. Пальцы правой кисти располагаются вдоль правых нижних ребер. Во время вдоха врач осуществляет латерофлексию в ГОП пациента влево. Максимально поднимая руку пациента, во время выдоха производит лотерофлексию вправо, опуская руку. Анализируется расширение межреберных промежутков во время вдоха и сужение их во время выдоха. ГПД 2, 1, 2, 3 Р-4А. Исследование подвижности ребер сзади, справа, верхних и средних. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, правая рука согнута в локте и поднята вверх, так что ладонь достигает верхнего угла правой лопатки. Лопатка при этом смещается латерально и делает доступными для пальпации углы ребер. Врач стоит слева сзади, левой кистью обхватывает локоть пациента спереди сверху и надавливая на него, осуществляет экстензию в ГОП. Тремя пальцами правой кисти пальпирует межрёберные промежутки на уровне углов рёбер, оценивая их смещение относительно друг друга. Р5. МБ правых рёбер при помощи П и Р. Исходное положение пациента, лёжа на левом боку, Левая рука свободно лежит вдоль тела или под головой. Правая рука согнута в локтевом суставе и поднята над головой. Предплечье свисает за край кушетки или направлено к правому надплечью. Врач стоит у левого края кушетки на уровне живота пациента й ладонью обхватывает локоть правой руки пациента спереди пальцами левой кисти фиксирует блокированные ребра 1f медленный вдох пациент давит небольшой силой локтем вперед против адекватного сопротивления ладони врача леввая кисть оказывает сопротивление поднятию ребер. Второе F. Расслабление, максимальный выдох. Врач направляет руку пациента назад, создавая экстензию в ГОП. А пальцы левой кисти удерживают преднапряжение на ребрах. Фазы повторяются 3-5 раз. Р6. МБ, ребер справа-спереди, давлением при ФБ на выдохе. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Врач стоит у головы пациента при МБ верхних ребер или сбоку слева при МБ средних и нижних ребер. Лицом к ногам пациента выше мобилизуемых ребер. Большой палец правой кисти врач располагает для верхних ребер сверху на заблокированном ребре вблизи грудины, для средних и нижних сбоку на реберной дуге. Пациент делает вдох, затем максимальный выдох, во время которого врач осуществляет давление или легкий толчок правой рукой против блокированного ребра. Для верхних ребер в каудальном направлении наклонив свое тело вперед, для нижних сбоку снаружи, наклоняя при этом левой рукой туловище пациента вправо и немного вперед. ГПД-1-2,1-1. Р7. МЦ толчком 3-6 ребер справа. Исходное положение пациента, лежа на спине. Кисти скрещенных рук лежат на противоположных надплечах. Правая рука лежит сверху. Врач стоит сбоку, слева, лицом к голове пациента, на уровне его живота. Его левая кисть супинирована, большой палец полусогнут и приведен к ладони. Первый этап. Врач правой рукой подтягивает пациента на себя, за его правую руку, чуть дальше средней линии, без отрыва таза от опоры, и располагает тенар левой кисти под угол блокированного ребра. Второй этап. Врач возвращает пациента в положение на спине. Блокированное ребро лежит углом на тенаре левой кисти врача, а левый локоть располагается над ним. Врач располагает свою правую кисть на левое плечо пациента, достигает во время вдоха преднапряжения, во время выдоха делает толчок в вертикальном направлении грудной клетки, используя левое плечо пациента в качестве рычага. ГПД 2.2 r 8 mc толчком рёбер справа. Исходное положение пациента, лёжа на животе у края кушетки. Правая рука свисает. Врач стоит у правой стороны кушетки, лицом к голове пациента. Гороховидную кость левой кисти накладывает на угол блокированного ребра. Правую ладонь накладывает сверху для усиления давления. Голова пациента повернута вправо. Пациент делает вдох, затем выдох, во время которого врач достигает преднапряжения и делает толчок, направленный вертикально вниз. ГПД-4 R9. МБ и МЦ на средних ребрах справа давлением и толчком. Исходное положение пациента, лежа на животе, врач стоит слева сбоку, левой кистью захватывает правое надплечье и плечевой сустав, а правая ладонь, Основанием располагается на углы ребер, так что пальцы направлены к плечевому суставу пациента. Врач слегка приподнимает плечевой сустав пациента от кушетки, поворачивает туловище больного на себя, одновременно оказывая встречные движения, давление или толчок на углы ребер. ГПД. 2,3,2,2. Р-10. МБ и МЦ нижних ребер справа давлением и толчком. Исходное положение пациента, лёжа на животе. Врач стоит сбоку слева. Кисть правой руки захватывает снизу крыло подвздошной кости. Основание левой ладони располагается на углах ребер. Пальцы направлены к ножному концу. Врач слегка поворачивает пациента к себе за подвздошную кость и одновременно оказывает давление или осуществляет толчок на углы ребер ГПД 2.2 Р11 МБ давлением 10-12 свободных ребер справа Исходное положение пациента лежа на животе у правого края кушетки Правая рука свободно свисает. Первое. При ФБ ребра на вдохе врач стоит у головы пациента, наклонившись над ним. Обе кисти располагаются на грудной клетке справа так, что отведенные большие пальцы располагаются навстречу друг другу, на верхнем крае блокированного ребра и во время вдоха оказывают пружинищее давление в каудальном направлении. Второе. При ФБ ребра на выдохе врач стоит слева на уровне бедер пациента, наклонившись над ним. Ладони расположены на грудной клетке справа так, что отведенные большие пальцы лежат навстречу друг другу вдоль нижнего края блокированного ребра и во время выдоха оказывают на него пружинищее давление в краниальном направлении. ГПД 2 2. R12. MB и MC на шестом десятом ребрах при помощи давления и толчка справа исходное положение пациента сидя верхом на кушетке пальцы рук сплетены и расположены на нижней шейном отделе локти направлены к врач стоит слева сзади ноги на ширине плечи Левая рука проведена в треугольник между правым плечом и предплечьем Левая кисть на правом плечевом суставе. Правая кисть врача вторым пятым пальцами обхватывает грудную клетку пациента справа. Отведенный большой палец фиксирует блокированное ребро. Первое F. Легкая флексия и ротация ГОП влево. Ось ротации проходит через стемя. До преднапряжения. Вдох. Вторая f Выдох. Давление или толчок большим пальцем на блокированное ребро с одновременным усилением ротации, но всегда без экстензии. ГПД 2. 6. R13 Тест для выявления фб первого ребра справа Исходное положение пациента Сидя, врач стоит сзади Правой кистью обхватывает надплечье у основания шеи так Что большой палец направлен к зади а второй-пятый кпереди. Пациент осуществляет флексию и лотерофлексию ШОП вправо. Врач левой ладонью, расположенной на правой щеке пациента, осуществляет пассивную ротацию ШОП влево. Оценивается угол наклона справа и слева. На стороне ФБ этот угол уменьшается. Р14. Исследование АД первого ребра. Исходное положение пациента, лёжа на спине. Врач стоит у головного конца, его указательные пальцы располагаются в надключичных ямках. Пациент осуществляет активный вдох и выдох, во время которого пальцы врача упираются в первые ребра справа и слева, а при вдохе погружаются в надключичную ямку. На стороне ФБ первого ребра палец врача проникает в нее не так глубоко, как на здоровой стороне. Р15. Исследование пружинищевого сопротивления и МБ первого ребра. Исходное положение пациента сидя. Врач стоит сзади, кисти его рук располагаются на одноимённых надплечях пациента так, что радиальные края указательных пальцев упирается в горизонтальную порцию трапециевидной мышцы у перехода шеи в надплечье, чем достигается фиксация ключиц. Давлением вниз врач достигает преднапряжения, а затем совершает небольшой толчок для исследования пружинищего сопротивления которое на стороне ФБ исчезает или уменьшается. При обнаружении ФБ проводится МБ первого ребра повторным давлением в ритме дыхания. Р-16. МБ первого-второго ребер справа и слева давлением против сопротивления. Исходное положение пациента – сидя. Врач стоит сзади, левой кистью фиксирует левое надплечье пациента. Локоть отведен в сторону. Второй-пятый пальцы кпереди, большой – сзади. Правая ладонь располагается на правой половине головы пациента основания, на скуловой дуге ладонь на виске. пальцы на теменной области локоть согнут плечо отведено под прямым углом. Для МБ правых ребер врач оказывает повторные усиливающиеся надавливания против адекватного сопротивления головы пациента. Для МБ левых ребер Пациент осуществляет повторное движение головой против сопротивления кисти врача. Р-17. АМБ первого-второго ребер справа и слева давлением против сопротивления. Исходное положение пациента, сидя на стуле левая рука опущена и зафиксирована за сиденье стула. правая кисть располагается на правой половине головы, основанием на скуле, ладонью на виске, пальцами на темени. Для МБ правых ребер пациент осуществляет повторное давление кистью против сопротивления головы. Для МБ левых ребер осуществляет повторные движения головой против сопротивления кисти. Р18. АМБ верхних ребер справа. Исходное положение пациента. Сидя на кушетке, ноги свободно свисают, бедра слегка разведены, туловище и голова в положении флексии и ротации вправо так, чтобы ребра вместе ФБ создавали горб. Правая рука свободно свисает вдоль правого колена, плечо расслаблено. Левая рука свисает между бедрами. Первая Ф – вдох с максимальным подниманием ребер на месте, ФБ. Вторая Ф – выдох, опускание ребер, Плечо должно быть постоянно расслаблено.